Глава двадцать т р е т ы помнишь тот -то разговор у тебя на кухне?» Столяров завел мотор и тронулся, осторожно объезжая сгоревший автобус. Гарин вздохнул и покачал головой. «Какой именно разговор?» «У нас их столько было, разговоров этих!» «По-моему, первые дни мы только и делали, что сидели за столом, дотрепались». «На утро, после того, как-то нас в о р о н о во дворе напали», подсказал Михаил. «Вороны? Конечно». Но разговор я не помню, утром тем более. Все давно перемешалось. Ну, вроде ничего особенного. Ничего особенного, прюзгливо передразнил полковник. Это для тебя ничего особенного. А я в то утро понял, что тебе все равно, с каким венцом работать. А, вот о чем. Это когда я два о б р а ч а сравнивал. Сравнивал, ага, буркнул Столяров. Любая фигня на твоей голове превращалась в пси-усилитель. Любая, понимаешь? Главное, что ты сам в это верил. Тебе вообще не нужен венец. Видит Бог, я много раз пытался тебе это объяснить. н у ты не хотел даже слушать. Уперся, как баран. Перед выездом на профсоюзную улицу Михаил притормозил и постоял несколько секунд, оглядываясь по сторонам. Не заметив ничего подозрительного, полковник тронулся дальше. — А мне каково было? — продолжал он. «Да тебе-то что?» – отстраненно произнес Гарин. «Мне!» – Михаил так дернул плечами, что «Фольксваген» вильнул в сторону, словно принял возмущение водителя на свой счет. «Мне!» – повторил Столяров. «А то, что мой друг – пси-мастер! Нормально такое обнаружить? По гожим, сука, летним деньком!» «Да я и раньше знал, что у тебя есть способности. Это нам обоим давно известно, но чтоб в такой степени...» «Какой? В большой? В серьезной?» – Столяров замялся. н е человеческой», — грустно подсказал Гарин. «Да брось ты!» — Михаил вдруг смутился, что бывало с ним крайне редко. «Меня неспособности твои пугают, а то, что ты управлять ими не умеешь и не желаешь учиться, потому что не хочешь их признавать. Цепляешься за венец, пытаешься за ним спрятаться, объяснить свой дар каким-то артефактом. Венец, безусловно, работает, кто ж с этим спорит?» «Но причина не в нем. Основная причина в тебе». А я всего лишь сделал то, что ты от меня требовал. Я позволил тебе заблуждаться. Что мне еще оставалось? Ты маниакально стремился себя обмануть, а я тебя подыгрывал. Нужен артефакт, чтобы включить пси-способности? Пожалуйста! Держи пластмассовую х р е н о в а н н у Зачем тебе настоящий венец? Ты без него все можешь. Столяров перевел дыхание и у к р а д к о взглянул на товарища. Олег подавленно молчал. Возразить было нечего, да не хотелось ему возражать. Гарин давно все знал и о себе, и о своем проклятом даре, но не хотел об этом задумываться. Вернее, не мог с е б е заставить. Олег не гнал от себя эти тягостные мысли, он просто научился их не замечать. И вот сейчас один короткий монолог полковника неожиданно внес окончательную ясность. Гарин не услышал ничего нового, но все то, что он знал прежде, кристаллизовалось в простую и бесспорную истину. Да никакой не пси-мастер. Единственное, что смог сказать Олег. Я и м е ю делать далеко не все. Но дело даже не в этом. Между нами, мной и тем психопатом из Припяти, есть существенная разница. Основная, подчеркнул Гарин, с а м о е г л а в н о е Пси-мастер стремился развивать свои способности, а я нет. Они не нужны мне, я их боюсь. Я хочу быть обыкновенным человеком. Обыкновенным ты не будешь уже никогда. И тебе это известно. Ты вернулся из Пряпяти уже э, необыкновенно. И это не пройдет. Это не насморок, Олег. Все, чего я хочу, быть нормальным, с детской обидой в голосе заявил Гарин. Да ты и так нормальный. Мне противно все это. А лентяя не противно было в ступор водить? Ну иначе бы он нас не выпустил. И уж точно не выпустил бы. Да-да, в сердцах воскликнул Гарин. Это удобно, это очень удобно. А иногда просто необходимо. Бывает, что по-другому не выживешь, не остается выбора. В этом-то весь ужас. Я не могу отказаться от своего дара, я использую его раз за разом. Так складываются обстоятельства. И чем дольше я этим занимаюсь, тем интенсивнее развиваются мои п с и о с п о с о б н о с т и Тем дальше я ухожу от того, что можно было назвать нормой, пусть уже и с натяжкой. Обычная человеческая жизнь – жена, дети, хорошая работа и все такое прочее. Я чувствую, как это уплывает у меня из рук. Каждое мое достижение в всей войне – это на самом деле очередной гвоздь в крышку гроба, в котором лежит моя мечта. Мечта не о славе, не о власти и не о каких-то миллиардах, а о самом простом – о том, что большинство людей получает автоматически по факту рождения, ну, как воздух. Я почему-то должен биться за это насмерть. И с каждым выигранным боем я все больше проигрываю. Такие дела. Олег отвернулся к окну и поправил на коленях рюкзак с деньгами. «Ты бы котомку свою сиротскую бросил назад в кузов», – предложил Столяров. «У нас же инкассаторская машина, она для этого и предназначена», – напомнил он и душевно рассмеялся. «Есть мечты, есть реальность», – полковник вдруг посерьезил. «В данный момент вся наша реальность – это зона, а у зоны простые правила. Человек должен бороться изо всех сил. Зубами, ногтями, чем угодно. Сталкер обязан использовать любые доступные способы, не жалеть ни себе, ни других». Только при таких условиях он может достичь цели, в чем бы она ни заключалась. Иногда единственная цель – просто вернуться живым. Это тоже достойный приз, разве нет? Так вот, Олег, каким оружием ты владеешь лучше всего? Может, дать тебе второй автомат и б е р е т туда кучи? Это будет эффективно? По-моему, не очень. Извини, конечно. У тебя другое оружие, и отказываться от него ты не имеешь права, независимо от того, нравится оно тебе или нет. Просто используй его. Мы же не за артефактами сейчас едем, верно? Едем, чтобы разобраться с кукловодом, который заставляет тебя эксплуатировать твои способности. Ну, и у меня тоже претензии к нему кое-какие имеются. Что там скрывать? Так используй свое оружие. Закончим это дело. И в зону больше ни ногой. Ой, сколько раз я это уже слышал. Проранил Гарина и сдался. Ладно, хватит меня накачивать. Я ведь уже еду. Михаил выдохнул, не скрывая облегчения, и перешел от высоких псимастерий к бытовым вопросам. «Как поедем?» – спросил он по Ленинскому, по в а в и л о в а или новой дорогой. Олег усмехнулся. «Если мы будем объезжать все места, где нам надавали по шапке, то скоро у нас не останется маршрутов. Не важно, как ехать. Давай по в а в и л о в а у в е р е н строго спросил полковник. «Ну да. А что?» «Смотри. Если снова начнешь гнать проболотные огоньки или полезешь кусаться, я тебя ударю». «Беспокойся, не полезу». «Даже если тебе захочется...» Столяров закатил глаза и очень правдоподобно простонал. «Жрать!» Гарин едва заметно поморился. щ «Не захочется». «Откуда такая уверенность?» «Ну, на этот раз я лучше подготовился». Олег стонул руку в рюкзак и достал пачку евро. Бросил ее обратно, вытащил пачку долларов. Четырехнулся, пошарил в глубине, и, наконец, в ы у д и л плоскую консервную банку. «О, сардины!» — оценил Михаил. — Из наших запасов, что ли? — Из запасов Кэнса, — отрезал Гарин. — Ну да. Не удивлюсь, если Гриша Кэнс н а б ж а л консервами всех московских бандитов. — Ну, за всех не скажу, но скутера снабжал точно. И консервами, и артефактами. Практически задаром. Гарин деловито скрутил крышку, а к к у р а т н о держа банку за края, понюхал содержимое. — Ммм, вроде съедобно, — заключил он. — Будешь? — Только у нас ни хлеба, ни вилок. Ешь сам. У меня руки заняты, отказался полковник. Лучше объясни мне, в каких отношениях были скутер и Кэнс. Ты ведь покопался в голове у скутера. Должен быть в курсе. Ну, Олег выудил за хвост маленькую сардинку, быстро разжевал и проглотил их отношения. Начал он вылавливать новые р ы б а ш к и Они... Осторожно, предупредил Столяров, и Фольксваген подпрыгнул на кочки. Черт, процедил Гарин, а предупредить? Я предупредил, спокойно заметил Михаил. Так что у них были за отношения? Блин! Пару секунд Олег тупо таращился на то место, как масло из банки пропитывает его левую штанину, потом со вздохом подцепил с коленой рыбий хвостик и отправил его в рот. Отношения между Скутером и Кенсом были исключительно товарно-денежными. И только, усомнился п о л к о в н и к еще Скутер боялся Кенса, как огня, обманывал, иначе он вести дело не умел, но при этом т р я с с я от страха. И сознание скутера п о д до вчерашнего дня было закрыто от м я чугунной крышкой. А сегодня крышка вдруг открылась. После того, как скутер решил кинуть Кенса по-крупному, заключил Столяров, получается, что Кенса есть кукловод? На этот раз Гарин размышлял не меньше минуты, прежде чем ответить. «Я не поручусь на сто процентов», — сказал он. «Но это весьма вероятно. По факту. Скутер всегда общался непосредственно с Кенсом. Если кто-то и отдавал Кенсу приказы, т о Скутер ничего не знал об этом человеке. Даже не подозревал. Логично предположить, что этого человека не существует. Кукловод и Кэнс — это одно лицо. Михаил покачал головой и, словно не веря самому себе, сокрушенно протянул. — Гриша, Кэнс! А что тебя смущает? — Да ничего, но это же Гриша, Кэнс. Он совершенно обычный, понимаешь? Никогда звезд с неба не хватал. Служебной карьеры не сделал. б и з н е с м е н о м тоже было очень так средненьким. И вдруг «Выдающиеся пси-способности. Откуда?» «А я ж только карьеру сделал», — возразил Олег. «Или бизнес раскрутил. Я тоже обычный». «Когда щелчком пальцем не заставляешь людей бросаться с крыши вниз головой?» «Ну, совершенно обычный», — заверил его Столяров. «Но если ты обычный, то Кенс заурядный». «Что-то я не улавливаю разницы», — признал с я г а р и н Полковник вздохнул, потом улыбнулся. «Ты бы ни при каких обстоятельствах не стал торговать сардинами». «Ну, разве что». пожал плечами Олег и неожиданно скомандовал. «Тормози!» Его ладони привычно потянулись к вискам. Гарин зажмурился и тихонько застонал. «Что? Опять то же самое?» — нахмурился Михаил и, взглянув на приметное здание станкостроительного завода, сам себе ответил. «Ага, на том же самом месте!» «Достановишься ли ты, наконец?» — вскрикнул Олег. «Да-да, сейчас». Столяров затормозил так, что взвизгнули шины. «Опять твоя мигрень?» — спросил он. «Мигрени нет». Ослабевшим и немного сонным голосом ответил Гарин. «Я просто слишком хорошо слышу, как волк с большими ушами из красной шапочки. Что? Я как будто в слуховом аппарате, очень ч у в с т в и т е л е н и мне прямо в ухе орет стая ворон». «Ты слышишь ворон?» – опешил полковник. «Я слышу всех!» Олег снова сорвался на крик, точно пытался разговаривать по телефону в двух шагах от работы турбины самолета. «Ясно?» «Нет», – искренне ответил Михаил. «Неважно. Помоги мне». Гаря начал расстегивать джинсовку, но дрожащие пальцы его не слушались. «Ты опять за свое!» — досадливо поморщился полковник. «Мы же только что обсудили. Чтобы применить силу, тебе не нужны никакие артефакты. Она у тебя в голове. Ага, а у Шаляпина вся сила была в голосовых связках. Однако с микрофоном у него все равно получалось громче. Давай скорее, а? Убери руки!» Столяров помог товарищу достать венец из-за пазухи и надеть на голову. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. Ответа не потребовалось. Гарин не открывал глаза, однако теперь на его лице читалось неподдельное облегчение. Ну, что и требовалось доказать, сказал Олег. в и д и н о все-таки помог? Да. И ты знал об этом заранее? Ну, скажем так, я очень на это надеялся. Извини, я не врубаюсь. Каким образом? Не уверен, что смогу объяснить. Гарин вытянул ноги и расслабленно откинулся на подголовник. Ты когда-нибудь пробовал Виагру? Столяров а поперхнулся от неожиданности. Чего? Буркнул он. Ты слышал. «Да мне вроде пока без надобности». Олег кивнул. «А мы с Маринкой попробовали один раз. На 8 марта. Под шампанское». «И как э, о щ у щ е н и е Неуверенно спросил Михаил. «Речь не об этом, а о чем. Я думаю, реклама врет. Никакое лекарство не превратит бельевую веревку в стальной лом. Но здоровому человеку с нормальными способностями она поможет лучше контролировать процесс. Все процессы от начала до конца. Врубаешься?» «Я вообще-то не пойму, о чем ты говоришь. По-моему, ты снова бредишь». Только на этот раз бред какой-то эротический, а не полковник помедлил. Зомбический. и л ь к е м т там себя воображал, когда хотел жрать? Жрать х о т е л собака, уточнил Гарин. Она просидела в подвале три дня, не могла выйти из-за аномалии. Она уже начинала грызть свою лапу. н ну, о во-первых, это очень больно, а во-вторых, там починят мясо. Я чувствовал ее голо, как свой собственный. Честно, кишки узлом заворачивались. А п о д о л кстати, находится где-то на соколе. Это далеко отсюда? Достаточно. Олег провел кончиком пальца по венцу, словно желая убедиться, что артефакт по-прежнему на месте. Я вообще слышал все эмоции. Человеческие, звериные, птичьи и черт знает чьи еще в радиусе километров 15, если не больше. Никогда бы не подумал, что в московской зоне обитает столько живых существ. Хотя о чем я? Мертвых я тоже слышал. Не эмоции, конечно, а фон, как после... Как п р и б я т и после атаки. Я понял. Столяров яростно потер колючий подборедок. Ничего себе! «А в и н ц е ты все этого не слышишь?» «Слышу. Но с ним я могу намного лучше контролировать весь процесс. Как с Виагрой, понимаешь? Только с настоящей таблеткой, а не с куском голубого мела, который продается в аптечном ларьке на вокзале». «Зачем ты подсунул мне фальшивку?» «Опять двадцать пять!» Михаил шлепнул ладонями по баранке. «Ты сам ее себе подсовывал раз за разом». «А ты мне в этом помогал!» – парировал Олег, но тут же взял себя в руки. «Ладно, проехали». Венца я могу игнорировать второстепенные шумы и слышать только то, что хочу. Например, г а р я н а к о н е ц открыл глаза, затем Брот и неожиданно расхохотался. «Что еще?» «Извини!» Олег хохотал и все никак не мог успокоиться. «Ну, я случайный. Я, честное слово, не хотел». «Чего ты не хотел?» «Напрягся Столяров. Ну, лезь в твои мысли». и н о ты думал так громко. Почему ты соврал, что никогда не пробовал Виагру?» у м м, -м Во-первых, я не говорил, что не пробовал. Сказал, что мне это без надобности. А во-вторых, заткнись». Холодно предупредил полковник. «А, я не могу!» — сквозь хохот выговаривал Олег. «Я только не б о н я л подруга просто опоздала или вообще не пришла?» а с а т к н и с ь кому сказал!» Михаил рывком потянул товарища к себе и встряхнул так, что у того классного челюсть. «Все-все-все-все!» — взмолился Олег. А когда Столяров отпустил его, упал обратно на сиденье и шумно перевел дыхание. «Ой, еще раз прошу прощения!» «Забыли!» Глядя в сторону, отмахнулся полковник. «Это будет непросто», <смех> — признался Гарин, прыснул последний раз и провел по лицу рукой, как бы стирая улыбку. «Поехали!» «Прежним маршрутом, да. Чем ближе к башне, тем сильнее п с и х а к т и в н о с т ь Но теперь я справлюсь». Олег вздохнул. «Все-таки как же я иногда завидую вам, простым смертным». «Знакомая тема», — Михаил посмотрел на дорогу тронулся с места. «Только корону поправь, чтобы не с л е т е л а Езжай по Джаникидзе, а я пока подумаю, куда нам дальше». «Думаю, слух», — предложил полков н и к зачем это Полковник свернул к обочине, объезжая «Жигули», в которой едва не врезался в прошлый раз и ответил. «Чтобы я не сомневался, что ты думаешь, а не ржешь надо мной втихаря». «Хорошо», — согласился Гарин. «База Кэнса находится на территории телецентра». «Логично, но откуда такая уверенность? Ты чувствуешь его?» Олег помолчал, точно прислушиваясь и мотнул головой. «Нет, я чувствую кого угодно, но не Кэнса. Информация была в памяти скутера». «Продолжай. Подъезды, посты охраны, что ты еще помнишь?» «Не я, а скутер», – открестился Олег. «Въезд на территории всего один, через центральную проходную. Там стационарная огневая точка и три или четыре бойца. Слева от проходной высотка, может дежурить снайпер». Скутер всегда оставлял машину у проходной, а сам брал лентяя и, не договорив, Гарин поднял указательный палец. «Поправка. Не всегда». Один раз, когда Кэнс ждал то ли важных гостей, то ли серьезных проблем, охрана попросила скутера отъехать назад, к перекрестку, Там П-образное здание, такое невысокое, похожее на школу. Скутера провели через подвал. Коридор под землей связывает школу и... и много компьютеров. Что-то вроде вычислительного центра. Вот там и обитает Кэнс. Обожаю катакомбы. Без энтузиазма откликнулся Столяров. А что подвале с охраной? Скутер шел этим путем всего один раз. Тогда охраны не было. Но я бы на это не рассчитывал. Это конечно. Не сомневаюсь, что Кэнс приготовит нам теплый прием. А с высотки подъезд к школе простреливается? Не знаю, там деревья высокие вокруг, если только с крыши. Понятно. Значит, попробуем через подвал. Всего лучше, чем лезть на амбразуру. Метров за пятьдесят до пересечения Шаболовки и улицы Шухова Михаил сбавил ход. Что такое? Спросил Олег. д о р о г свободная, я не чувствую опасности. Сейчас за этим домом, полковник ткнул пальцем в н а п р а в л е н и е двенадцатиэтажки, башня окажется в зоне видимости. Бог знает, как ты на это отреагируешь. «Прошлый раз выскочил из машины и пополз». «Ну, в этот раз я не поползу», – заверил его г а р я «Но спасибо за предупреждение». Он развернулся к окну. Когда из-за угла дома показалась шуковская телебашня, Олег на мгновение зажмурился и коснулся пальцами висков, но только для того, чтобы проверить на место львенец. «Нормально», – сказал он. Шум усилился очень много сигналов. Ориентироваться в них труднее, но пока я контролирую ситуацию. Зато такое ощущение, что я могу, не сходя с места, передать привет жене и сыну. Серьезно? Нет времени на эксперименты. Да и привет, маленький сборка, я лучше передам лично. Надеюсь, очень скоро. Выходят все твои проблемы от башни? Похоже на то. Все, мы приехали. Сейчас направо. Машина свернула на короткую подъездную дорожку, резко остановилась в метре от решетчатых ворот. «Колледж сферы услуг», – прочел стройеров надпись на табличке. «Это точно оно?» «Здание то же самое», – подтвердил Гарин. «В форме буква П. Трехэтажная». А школа там или лицей, ну, скутеру б ы л без разницы. Прежде чем покинуть «Фольксваген», Михаил приник к боковому окну и посмотрел вверх. — И деревья, как ты сказал, — пробормотал он. — Хорошая маскировка. Снайперам о ж н о не опасаться. Пошли. Олег в ы б р о с с я из машины, щелкнул затвором автомата и огляделся. — Прямо! — сказал он вход в подвал со стороны внутреннего дворика. — А как? — начал был Михаил. — Пока никого не чувствую. — ответил Гарин на невысказанный вопрос. Калитка рядом с воротами оказалась не заперта. Стараясь держаться в тени деревьев, Столяров и Олег преодолели 30 метров до левого крыла здания и двинулись вдоль стены. Михаил поглядывал на окна, г а р р вслушивался в эфир. В радиусе 50 метров он не наблюдал человеческого присутствия, и это скорее настораживало, чем успокаивало. «Здесь?» – спросил полковник, указывая столом автомата на прямоугольное углубление в стене. Короткая лестница заканчивалась у, у обитой дермантином двери полутора метров в высоту. «Да, скотера провели здесь», — ответил Олег. «А там весь коридор для карликов или только дверь?» «А, только дверь. Коридор нормальный». Столяров ухватился за ручку. «Заперто». Он осмотрел стену по обе стороны от двери, словно разыскивая кнопку звонка. «И открывается наружу. Придется пошуметь». Михаил обернулся г а р и н достал за пояс аберетту. «Дальше все делаем очень быстро. Готов?» Олег кивнул. Полковник трижды выстрелил в замок и снова дернул за ручку. На этот раз дверь распахнулась, открывая еще один уходящий вниз лестничный п р о л е т Изнутри повеяло прохладой и сыростью. Столяров перехватил автомат и сбежал по ступенькам. Когда лестница закончилась, он включил фонарик. Вперед уходил узкий проход с кирпичными стенами. Метров через пять он раздвоился. Луч фонарика, направленный в боковое ответвление, уперся двухстворчатую деревянную дверь. «Нам туда?» – спросил Столяров. «Нет, нам прямо». ответил Гарин. Еще через 15 метров коридор снова разделился под углом в 90 градусов. «Все время прямо», — сказал Олег, не дожидаясь вопроса. «Вычислительный центр находится точно перед нами. Ты видишь кого-нибудь впереди?» «Пока нет». «Плохо», — обронил Михаил. «Даже если они не выставили посты, то должны были услышать выстрелы. Но, однако, никакой реакции». «Либо это ловушка, либо...» — полковник вздохнул. «Я не знаю». «Ну, если бы кто-нибудь п а л ь н у л о с темноты, мне бы стало бы как-то спокойнее». Гарин не ответил. Последние несколько минут он пытался решить, возможно ли, что все воспоминания скутера о подземном тоннеле с выходом на территорию телецентра – это мастерски наведенные иллюзии, а если так, то чем это может быть чревато. Олег расширил границы сканирующего пси-поля. Теперь, когда он перестал скрывать от себя свои способности и венец из управляющей силы превратился в обычный инструмент, все получилось на удивление легко. Даже кирпичные стены и бетонные перекрытия не были помехой. Гарин видел огоньки чужих сознаний, и человеческих, и звериных. Он мог бы при желании д а т ь им простую команду «бросайте оружие» или «грызите э т у г л р у г у глотки», но огоньки светились слишком далеко, тогда как поблизости «приветик». Олег остановился и инстинктивно закрыл уши ладонями. Выпущенный из рук автомат повиснул на ревне, ударился о стену. Гарин чувствовал себя, будто акустик с военного корабля, который несколько часов слушался в тишину, селись различить шум винтов вражеской подлодки, как б у д т о кто-то у него над ухом громко хлопнул в ладоши. «Давай скорее, а то опять все остынет». «Ты кто?» Только когда Столяров резко развернулся и направил ему в лицо лучшешего света, Олег понял, что задал вопрос в слух. «Что случилось?» — спросил Михаил. «Я услышал кого-то». «Через венец?» «Да». «Кто-то заговорил прямо у меня в голове». «Это мог быть кукловод?» к а р и н помедлил, подбирая слова. «Я не представляю, кто бы это мог быть, если не он». Его сознание зажглось всего на секунду, а потом на этом месте снова стало темно. «Но ты успел засечь направление?» «Да, именно туда, куда мы идем. Осталось метров тридцать». «А что он сказал?» «Приветик», — растерянно ответил Олег. «Приветик?» — недоверчиво переспросил полковник. «И все?» «Нет, он еще сказал, давай скорее, а то остынет». «Что остынет?» «Все». Столяров выматерился. «Сейчас кому-то станет жарко!» Зло пообещал он из к о м а н д о в а з а мной!» Через 15 метров коридор уперся в лестницу. Михаил выпустил вверх две короткие очереди и сбежал по ступенькам. Гарин не отставал. Когда они оказались в пустой комнате с тремя выходами, Олег уверенно сказал «Сейчас направо и сразу налево. Там будет еще один проход, совсем короткий». Понял. Столяров послал очередь в дверной проем, шагнул вперед и, прижавшись к стене, выпустил еще десяток пуль вглубь коридора. Сделав несколько шагов, полковник оказался возле большой металлической двери и, внимательно вглядываясь, очертил лучом фонарика ее периметр. «Зал с компьютерами за этой дверью», – сказал Гарин, останавливаясь рядом. «Она заперта?» «Она приоткрыта», – с непонятной интонацией ответил Михаил. «Тогда заходим?» – спросил Олег. «Заходим». Столяров отключил и убрал фонарик, сменил рожок в автомате и, положив палец на спусковой крючок, распахнул дверь. На мгновение Гарин ослеп от хлынувшего в коридор света, не шедшего ни в какое сравнение с бледным лучом фонарика и с тусклым пламенем свечей, к к о т о р ы м Олег успел привыкнуть за последние дни. Строго говоря, под потолком компьютерного зала горело не больше десятка лам, но Гарину, только что выбравшему из подземелья, они показались настолько яркими, что у него закружилась голова. Прежде чем к нему вернулось зрение, Олег услышал чей-то спокойный, даже веселый и странно знакомый голос. «Привет, полковник. ч т о т вы долго. Я вас еще утром ждал. Чайник вот пришлось по второму разу греть». «Здравствуй, Гриша». «Здравствуй, продавец сардин», – с ы р о в о сказал Столяров. «Здравствуй, прощай». Следом раздался звук выстрела.